1500. Микеланджело. Январь. Рим. Тамясь в ожидании момента, когда со скульптуры торжественно снимут скрывающее её полог, Микеланджело Буонаротти чувствовал, как пол уходит из-под ног. Перед глазами плясали чёрные точки, окружающий мир затуманивался и темнел. Он быстро осмотрелся, пытаясь сориентироваться в пространстве, но мраморные колонны, массивные деревянные балки потолка и позолоченные фрески завертелись вокруг него. Он, казалось, полетел вниз и в поисках опоры привалился к холодной каменной стене. Попробовал выровнять дыхание. Чёрные точки стали медленно рассеиваться. До сих пор ни одна его скульптура не открывалась при таком скоплении публики. Даже если не принимать во внимание место, в котором всё происходило, этот момент самый важный, ответственный в его творческой жизни. Впрочем, и место действия непростое. Крупнейшее святыня всего христианского мира базилика Святого Петра. Речь идёт не о нынешнем соборе Святого Петра, а о построенной в 326 году при первом христианском императоре Константине базилике. Как же печально, думал он, что старенькая трёхярусная базилика дошла до такого жалкого состояния. Бедняга вот уже 12 столетий не знала ремонта. Стрельчатые своды деревянного потолка вдоль западной стены того и гляди обрушатся. Несколько колонн уже пошли трещинами. Какой-то незадачливый каменчик кое-как возвёл стену, чтобы укрепить конструкцию, но потолок с одной стороны продолжал осыпаться. Сквозь щели свистел ветер. Мраморные плиты на полу были выщерблены, многие и вовсе исчезли. И всё же в рушащейся базилике он это чувствовал, ещё обитала душа. В это утро Ватикан заполонили толпы паломников. Год был юбилейным, и по этому случаю папа даровал отпущение любых грехов всякому входящему под эти своды. Тысячи верующих устремились в Рим вознести молитвы и покаяться. А сегодня в капелле святой Петра Ниллы им посчастливится присутствовать при торжественном открытии скульптуры, выполненной молодым, неизвестным мастером. Микеланджело верил в то, что извоял нечто выдающееся, но одной его уверенности мало. Нужно было посмотреть, тронет ли его работа сердца публики. Через несколько мгновений его либо признают блестящим художником, либо отвергнут, как полного неудачника. Он засунул руки в глубокие карманы туники. В каждом на дне скопилось по горсти мраморной пыли. Он зачерпнул ее и стал ласково перетирать между пальцами. Этот нехитрый ритуал всегда помогал ему успокоиться. 24-летний Микеланджело знал, что со стороны выглядит неотесанным мужланом, Он был невысокий, кряжестый и необычайно мускулистый, благодаря годам постоянной работы с мрамором. Волосы чёрные, жёсткие и курчавые. Руки грубые и мозолистые. Нос несколько расплющен посередине, след от детской драки с другим подмастерьем, взревновавшим к его таланту. Впрочем, Микеланджело мало заботило мнение окружающих о его наружности. Он и сам о ней не беспокоился. Мылся не чаще раза в месяц и одевался как обычный работяга каминатёс: в длинную льняную тунику, широкие штаны и тяжёлые башмаки. Однако, как ему не раз говорили, его карие глаза светились столь неистово, что большинство встречных не замечали ни убогости его одеяния, ни исходящих от него запахов. Его страсть очаровывала и захватывала всякого. Настоятель базилики Святого Петра, подметая подолом длинного чёрного одеяния мраморные плиты, пробирался к нему сквозь толпу паломников. Едва не уткнувшись в ухо Микеланджело длинным словно птичий клюв носом, настоятель прошелестел: "Готов ли ты, сын мой?" Микеланджело попытался ответить, но горло перехватило, и он лишь кивнул. Настоятель с короговоркой пробормотал слова благословения. И на лбу и верхней губе скульптора выступила испарина. Священнослужитель взялся за верёвку, которой был обвязан скрывающий изваяние полог, и в ушах у Микеланджело зазвенело. Всё ещё держа руки в карманах, он крепко сжал в кулаках мраморную пыль, так что ногти вонзились в ладони. Вполне вероятно, что публика не примет скульптуру. Невежество, разве они смогут понять её? Чего доброго поднимут на смех, станут выкрикивать проклятие в адрес его творения, а заодно и его самого. Настоятель потянул за веревку, развязывая узел. Тяжелый черный полок сполз на пол, и взором толпы открылась огромная мраморная Дева Мария, держащая на коленях тело своего сына, распятого Христа. Мать самого Микеланджело умерла в очередных родах, Когда тому было 6 лет, он второй из её пятерых сыновей, и изнурённая постоянными беременностями мама не имела сил на то, чтобы окружить его лаской и вниманием. К тому же первые 2 года жизни он провёл с кормилицей, что по тем временам было в порядке вещей. И хотя мать находилась где-то на периферии его детской жизни, он сильно горевал, когда её не стало. Этой скульптурой Микеланджело постарался выразить ту пронзительную, до сих пор сосущую его душу боль. Мать и сын, одинокие в своей скорби, заточённые в камне, как будто сотканным из света и тени, навеки связанные друг с другом и навеки же разделённые. Искусно отполированный белый мрамор словно светился изнутри. Безжизненное тело Христа было распростёрто на коленях матери. Его кожа ещё хранила следы жизни, которая, кажется, только что пульсировала под ней. Одеяние Марии спадало глубокими складками до самого пола. Её безмятежное лицо выражало покорность божественному предназначению. Впервые перед публикой предстало Микеланджелово Пьета, оплакивание Христа. Толпа между тем хранила молчание. Мастер обвёл взглядом пустые, ничего не выражающие лица, чёт нагая, какие мысли и чувства скрываются за этими глухими фасадами человеческих душ. В голове его стоял тяжёлый гул. Дыхание то и дело прерывалось. Грудь сдавливало от неимоверного волнения. 2 года назад, когда французский кардинал Жан Бильер де Лаграла заказал высечь из мрамора пьету для своего надгробия, У Микеланджело уже были готовы несколько скульптур, над которыми он работал в порядке самосовершенствования, а одну из них, выполненную в человеческий рост статую Вагха, он даже продал. Но он ещё никогда не получал столь ответственного заказа. Несмотря на неопытность, он письменно пообещал изваять самую прекрасную скульптуру из всех, что когда-либо создавались в Риме. И работа над изображением скорбящей матери приближала его к заветной цели стать великим воятелем. 2 года он до изнеможения трудился над громадным блоком мрамора, порой забывая о сне, отдыхе и пище. В первую зиму он заболел, но даже жестокая лихорадка не заставила его прерваться. В тот год кардинал Белер частенько наведывался к нему в мастерскую, посмотреть, как продвигается работа и неизменно хвалил постепенно проступающие из камня очертания. Но вскоре старенький кардинал умер. Увы, он так и не увидел готовой скульптуры, так и не благословил ее. И теперь этой толпе незнакомцев предстояло решить, удалось ли ему, Микеланджело, создать нечто выдающееся или нет. Уже несколько мучительных мгновений прошло с тех пор, как с пьеты соскользнул полок. А толпа по-прежнему в безмолвном оцепенении взирала на его творение. Микеланджело ещё сильнее ванзил ногти в ладони. И вдруг какой-то рыжеволосый паломник с возгласом "Грация миудио!" рухнул на колени. Следом молодая мать, подхватив двоих малышей, упала в молитве на пол. И вскоре все присутствующие начали воздавать хвалы Господу. Одни рыдали, другие пели псалмы. Третий прочувствованы бормотали слова восхищения, иные же за стиль будто изваяние, заворожённые совершенной красотой скульптуры. Микеланджело создал свой первый шедевр. На него нахлынуло невероятное облегчение. Чёрные точки окончательно исчезли. Зрение прояснилось. Когда он был совсем крохой, родители отдали его на воспитание в семью кармилицы жены каменотеса, проживавшего в деревеньке Сеттиньяна, в окрестностях которой находился мраморный карьер. Он провел здесь несколько лет после рождения, а после смерти матери в шестилетнем возрасте вновь вернулся сюда. Среди его первых воспоминаний сильные крепкие мужчины, вырезающие из скалы огромные глыбы мрамора, звон металлических молотков о камень и привкус мраморной пыли на языке. Проведший детство среди каменотёсов, вскормленный молоком жены одного из них, он заразился неутолимой страстью, даже одержимостью мрамором. Он посвятил скульптурному искусству всю жизнь, не обзавёлся ни женой, ни наречённой, ни детьми, ни иными увлечениями. И теперь настал момент пожинать первые плоды этой одержимости. Кто же изваял эту скульптуру, спросил один паломнику другого. У Микеланджело перехватило дыхание. Сладостная дрожь побежала по позвоночнику. Сейчас его имя будет произнесено вслух. Сейчас, вот-вот это произойдёт. Так это же Гоббо, ну, горбач из Милана, услышал он чей-то ответ. Микеланджело перестал дышать. Что такое говорит этот человек? И прежде чем он смог хоть что-нибудь предпринять, чтобы исправить жуткую ошибку, Названное имя понеслось по толпе, как несётся по тосканским равнинам полноводное после сильного дождя река Арно. Гоббо, Гоббо, Гоббо передавалось из уст в уста, порхало над головами, и вот уже голоса слились в единый хор восхвалений Гоббо, этого горбатого резчика по камню, посредством чьи работы статичны и сработаны так топорно, что выглядят почти бесформенными. Гоббо, которому не хватило бы способностей даже на то, чтобы высечь постамент для его пьеты. Он Микеланджело всю жизнь трудился как проклятый, пытаясь своим искусством увековечить родовое имя, а эти глупцы приписывают выстраданный им шедевр ленивому, бестоланному нечестивцу Гоббо. Когда Микеланджело ещё только готовился появиться на свет, его мать упала с лошади, И так несколько ужасных минут волочили беременную женщину по земле. А, смотрев её, лекари в один голос заявили, что дитя в её утробе не выживет, но он по неведомой причине уцелел. В ознаменование чудесного рождения родители нарекли его особенным боговдохновенным именем Микеланджело, что означало хранимый архангелом Михаилом. Для того ли Господь спас его, дал ему редкое и звучное имя, зажёг в нём неизбывную страсть к резьбе по мрамору, чтобы всю его славу приписали этому шарлатану Гоббо? От бешенства у Микеланджело закружилась голова. Капелла снова стала неистово вращаться, потолок и пол уже были готовы поменяться местами. Где же настоятель? Всего одним словом он мог бы остановить это безумие указать на истинного создателя прекрасной скульптуры. Микеланджело тщетно вглядывался в толпу. Настоятеля нигде не было видно. Требовалось срочно что-то придумать, как-то утвердить своё авторство, чтобы никто и никогда больше не посмел усомниться в том, что это его работа, только его. Но как? Как? И вдруг в голову пришла спасительная мысль настолько превосходная, что кажется, её послали сами небеса. Надо подписать скульптуру, высечь своё имя на самой плите, и тогда уже никто не припишет его лавры кому-то другому. Правда, имелась одна небольшая проблема. Плита ему больше не принадлежала. Ею владела базилика Святого Петра, и он не мог начать резать здесь камень, будто у себя в мастерской. Кто-нибудь наверняка заметит и поднимет шум. Чего доброго ещё отдадут его под арест? Нет, так не пойдёт. Высечь своё имя на уже готовой скульптуре можно только тайком, под покровом глубокой ночи, когда верующие разойдутся, а священнослужители отправятся спать, заперев двери базилики на замки. И чтобы проделать это, Микеланджело был готов нарушить установление Ватикана. Микеланджело осторожно выглянул из своего укрытия. Он прятался за массивным надгробием в обветшавшей капелле. Он пролежал здесь несколько часов, боясь пошевелиться. Наконец всё стихло, погрузившись во тьму. Он велел себе не думать о том, что с ним сделают, если поймают за порчу церковного имущества. Им двигала благородная цель. Он хотел защитить честь своего имени и ради этого согласился бы пойти на любой риск. Господи, прошу, прости меня шептал он, тихонько выбираясь из-за надгробия и неслышно пересекая темное пространство Нефа. Он скинул башмаки, чтобы звук шагов не нарушал безмолвие церкви, и крепко прижал к себе перекинутую через плечо суму с инструментами, дабы те не звякали. В капелле святой Петра Ниллы зыбкий лунный свет играл на пьете нежными голубоватыми переливами. Сколько же недель он не имел возможности остаться с Марией и Иисусом наедине, Всё последнее время, пока он готовился к торжественному открытию, вокруг него вечно кто-то околачивался, то святые отцы, то паломники. И сейчас в безмолвной церкви он слышал, как тихонько вздыхает мрамор. Так уж у него повелось с первых дней, когда он работал резцом, мрамор говорил с ним, и в этой беседе рождалось неповторимое единение душ человека и камня. Пята что-то рассказывала, На распев декламировала псалмы, пела песни в любое время дня или ночи. И теперь они снова вместе, одни и радовались, словно старые друзья после долгой разлуки. Он открыл сунну и разложил на полу инструменты, покаппелле разнёсся громкий перезвон. "Кавало", прошептал сам на себя Микеланджело. Задержав дыхание, он вслушался в тишину. Напрягся в ожидании того, что сейчас кто-нибудь прибежит и увидит его. Но все было тихо. Лишь ветер посвистывал сквозь трещину в стене. Ух, похоже, лязг инструментов не нарушил ничьего покоя. Он взял молоток и резец и вскарабкался на постамент пьеты. Из-за черных точек перед глазами повисла зернистая пелена. Он почти ничего не видел. Но что с того? Что с того? Он трудился над скульптурой два долгих года и помнил наизусть все до одной мельчайшие прожилки мрамора. Микеланджело нежно провёл руками по камню, пальцы легко нашли перевись сбегающую через левое плечо на грудь мадонны. Установил, отведя слегка назад и влево резец, и занёс молоток, собираясь с духом для первого удара. Он знал, ему нельзя останавливаться. Он не должен оставить недописанной ни одну букву. Если уж сделал хотя бы зарубку на гладко отполированной поверхности камня, изволь довести дело до конца, а иначе просто погубишь свой шедевр. Удар. Молоток звякнул о резец. Тот в свою очередь гулко стукнул по мрамору. Эхо прокатилось по похожей на пещеру церкви. Господи, он и не ожидал, что звук будет таким громким. В груди разлился холодный липкий страх, но останавливаться было уже нельзя. Ляск, стук, ляск, стук, ляск, стук. Тончайшая мраморная пыль, закручиваясь в спиральки, оседала на его волосах и одежде. Под смешивалась с ней тягучая едкая грязь, затекала в глаза, больно обжигая. Просветлённая мадонна взирала на него сверху. Он опустил молоток. Тишина обступила его, пока он ожидал от Марии порицания за то, что дерзнул вонзить резец в её грудь. Пусть все считали мрамор лишь бесчувственным холодным камнем. Он-то Микеланджело доподлинно знал: это живая материя, и под её холодной поверхностью, как под кожей человека, бились токи жизни. Он стал что-то на шёпотать Марии, как делал всегда даже не отдавая себя отчёта в том, о чём шепчет, изъясняясь с ней на языке камня. Вдруг его ухо уловило едва слышный шелест. Глаз поймал мимолётное движение. Может, это грызун пробежал через неф, или где-то наверху птица застряла в стропилах, или облако наползло на диск луны. И тут он заметил очертание тускло освещённой фонарём фигуры скользящий через дальний от капеллы боковой предел. Так он и знал. Настойчивые удары его инструмента разбудили кого-то из священников. Микеланджело скатился с постамента и нырнул в ближайшую нишу, отчаянно надеясь на то, что её густая тень скроет его. Он оглянулся, и сердце его ушло в пятки. Инструменты, они разложены у постамента. Совершающий обход священник сразу поймёт, что в копеллу пробрался незваный гость. И если он попадётся, пощады не будет. Его отлучат от церкви, подвергнут пытки, четвертуют или повесят. За такой грех папа предаст его вечной анафеме, и будет гореть его содранная шкура в дантовой преисподней до скончания времён. У него не было и секунды на то, чтобы забрать с пола предательски поблёскивающие инструменты. Священник обходил каждый предел церкви и быстро приближался к капелле, где затаился Микеланджело. Ему казалось, что его страх осязаем, что кровь в его висках бухает подобно молоту. Микеланджело глубоко вдохнул и задержал дыхание. Священник уже обошёл дальний край апсиды и по трансепту направился в его сторону. Он плавно поднимал фонарь, освещая каждый тёмный угол. Микеланджело в смятении считал его шаги, которые пока отделяли его от неминуемого разоблачения. Вот служитель вступил в капеллу Святой Петра Ниллы. Микеланджело смог разглядеть под капюшоном его лицо, сурово насупленное, с обвисшей морщинистой кожей. Старик остановился перед скульптурой. Взгляд его неумолимо двигался в направлении изобличающей улики. Микеланджело ещё глубже вжался в нишу и столкнулся макушкой о висящую над ним маленькую металлическую полку. Полка заскрежетала по камню стены. Священник повернул фонарь в направлении звука. Свет рассёк тёмное пространство капеллы, готовый выхватить из него лицо Микеланджело. Тот зажмурился. Волна источаемого фонарём тепла коснулась его кожи. Сейчас раздастся гневный рык смотрителя. Но нет. Тёплая волна прошла чуть выше над его головой. Микеланджело осторожно приоткрыл один глаз, как раз в тот момент, когда шустрая крыса митнулась из-под обутых в сандалии ног священника. Тот вскрикнул и махнул на тварь фонарём. Эти мне крысы. Крыса юркнула в темноту. Старик медленно осмотрелся, и похоже, увиденное вполне удовлетворило его. Желая поскорее убраться из церкви, дабы не наступить на ещё одну крысу, он поспешил прочь и через мгновение растворился в черноте ночи. Микеланджело снова был один. Со взхлипом он набрал полные лёгкие живительного воздуха. Не иначе, как сам Святой Дух наслал на сурового ночного стража крысу чтобы тот поскорее убрался отсюда. Значит, Господь не оставлял его своей милостью, снова благословлял его самого и его творчество. Микеланджело выбрался из укрытия и возобновил работу. Бдительный ночной страж время от времени обходил помещение церкви, но Микеланджело всякий раз успевал проскользнуть в укромную нишу и избежать беды, зная, что он под надёжной божьей защитой. Он теперь тщательно обдумывал витиеватый рисунок каждой латинской буквы, составляющей его автограф на скульптуре, и даже потратил лишний час на то, чтобы любовно отполировать латинскую надпись. Микеланджело Буонаротти, флорентийец, исполнил это. Ему удалось завершить работу и укрыться за надгробием в ветхой капелле за какие-то минуты до того, как кардиналы начали собираться на совместную утреннюю службу. Они имели возможность помолиться и пообщаться в узком кругу до того, как церковь распахнёт двери для верующих мирян. Служба длилась уже несколько минут, и вдруг Микеланджело услышал, как по рядам собравшихся прошелестел возбуждённый шёпот. Однако он не стал выглядывать, страшась разоблачения, наоборот, ещё больше затаился, выжидая удобного момента, в который смог бы незамеченным покинуть своё убежище. Служба закончилась. Священнослужители распахнули центральные двери, приглашая паломников войти. Микеланджело подождал, пока базилика заполнилась верующими, выскользнул из-за надгробия и смешался с толпой. Хорошо, что его одежда запылилась, пока он работал. Теперь он ничем не выделялся из массы людей, многие из которых пришли сюда прямо с дороги, покрытые с ног до головы дорожной пылью. Проходя мимо пьеты, Он замедлил шаг, вслушался в приглушённые разговоры. Паломники пробовали на язык странное, прежде никогда не слышанное имя Микеланджело Буонаротти. Передавали они тем, кто стоял в отдалении. Лицо Микеланджело вспыхнуло от гордости. Когда-нибудь ты усвоишь, что твоё искусство должно говорить само за себя. Микеланджело резко обернулся на голос. Рядом с ним шёл Якопо Галли, состоятельный римский банкир. Именно Галли порекомендовал его кардиналу Биллеру, когда тот подыскивал скульптора для Пьеты. Микеланджело искренне обрадовался тому, что добрый друг стал свидетелем его триумфа. Якопо кивком указал на Пьету. Но в то же время я полагаю, что он, увидев её этим утром, и правда, Якопо сделал паузу, словно смаковал каплю мёда на языке был изрядно впечатлён. Кто? Кто её увидел? Папа, разумеется. Микеланджело остолбенел. Верно ли он расслышал, или Якопов вдруг решил подшутить над ним? Папа Александр VI славился властолюбием, лихоимством, а также неуёмными сексуальными аппетитами. Тем не менее, он являлся почитаемым главой католической церкви и стоял к небесному престолу ближе прочих смертных. Похвала из уст папы равносильна похвале, посланной самим Богом. Его святейшество пожелал увидеть твою пиету в частном порядке, не обременяемой толпами паломников, объяснил Якопу, приветствуя жестом какого-то кардинала, остановившегося неподалёку. Галли водил знакомства и дела со многими вышестоящими. Настоятель пригласил и меня рассчитывая на то, что я сумею превознести твой талант и трудолюбие, как полагается. Так вот, в чём крылась причина лёгкого замешательства среди кардиналов, нарушившего утреннюю службу. Оказывается, сам папа почтил своим присутствием их собрание. И что же он сказал? Похвалил её красоту, сказал, что она подвигает его душу к богоугодному милосердию. А все мы знаем, какое это нешуточное дело для нынешнего святейшества. Он даже посмеялся над твоим самолюбивым желанием подписать работу, сказал, что этим ты напоминаешь ему Чезаре. У Микеланджело неприятно засосало под ложечкой. Чезаре Борджиа, незаконный сын папы, отъявленный проходимец. С малолетства предназначенный для церкви, он получил достойное воспитание. И уже в 18 лет был возведён в сан кардинала, однако посмел отвергнуть кардинальскую шапку, впервые в истории. Возмутительная непокорность, по мнению Микеланджело. Хуже того, ходили упорные слухи о том, что Чезаре убил своего брата, вступил в греховную любовную связь с собственной сестрой и умертвил из ревности её мужа. Сейчас он командовал папскими войсками, проливал реки крови по всему полуострову, пытаясь вернуть к повиновению взбунтовавшихся папских вассалов. Сравнение с пресловутым Чезаре Борджиа отнюдь не комплимент. Разве только оно не исходит из уст самого его родителя, папы. Папа сказал, что ты дышишь энергией и страсти, продолжал Якопо, что в твоей самонадеянности есть что-то притягательное. Так, кажется, он осмелил выразиться. Он сказал: "Погоди, попробую вспомнить в точности его слова". Ожидая продолжения, Микеланджело боялся вдохнуть. Он замер на месте, нервно вцепившись в ремень своей кожаной сумки. "А, вот, он сказал: "Думаю, этот Микеланджело Буонаротти ещё покажет себя". И прозвучало это в том смысле, что если и дальше так пойдёт, то его святейшество, вероятно, соизволит заказать тебе что-нибудь. Грандиозные перспективы, согласись, работать на самого Папу. Микеланджело упал на колени. 4 года назад он прибыл в Рим, окрылённый надеждой сделать себе имя в древней столице. Вечный город будоражил его воображение. Античность, погребённая под вековыми наслоениями творений древних мастеров, одно за другим являлись миру в результате раскопок. Мраморные колонны и триумфальные арки были уже наполовину очищены. Их тронутые разрушением верхушки гордо возвышались над раскопами, как памятники гению творцов прошлого. Ежедневно очередное строение, статуя или артефакт восставали из недр земли, из глубины времён. Старый римский форум манил к себе начинающих мастеров, желающих изучать, впитывать, копировать искусство древних подражать их стилю. Однако, несмотря на величие этих дивных памятников, Рим разочаровал Микеланджело. Когда-то блестящая столица могущественной империи, этот город, казалось, ужался до размеров небольшого поселения, выглядел грязным и запущенным, кишел проститутками, попрошайками, ворами и прочим сбродом. Тела казнённых преступников неделями разлагались на виселицах, как предостережение всякому, кто замышлит преступить закон. Микеланджело, привыкшего к утончённому великолепию Флоренции, это выставленное на показ грубое животное изнанка Рима неприятно покоробило. Едва прибыв сюда, он готов был тут же отправиться назад, и лишь осознание того, что он не может вернуться домой побеждённым, удержало его. Не он ли хвостливо клялся родным, что добьется в Риме величия? Так что возвратиться во Флоренцию он должен был либо в сиянии славы, либо никак. Но даже в своих самых смелых мечтах о триумфе он и вообразить не мог, что удостоится похвалы от папы. «Его святейшество что, знает мое имя?» «Ну, конечно», — ответил Якопова, за руку поднимая на ноги и колено преклоненного Микеланджело. Паломники разнесут весть о тебе и о твоей пьяте по всему pulau острову, и даже за его пределами расскажут о ней варварам, например, эти французы. И во Флоренции узнают. Флоренция будет устраивать в твою честь празднества и парады. Обуреваемый чувствами, Микеланджело крепко стиснул плечи друга и расцеловал его в обе щеки. Спасибо, Миамико. Идём. Вы же поможете мне закрыть мастерскую и уложить вещи. Пришло время вернуться мне во Флоренцию. В конце концов, дома вкус славы всегда более сладок.